пристройка осталась далеко позади, теперь слева были покрытые грязновато-белой штукатуркой стены генерального штаба кубинской армии. У входа в небрежной, но горделивой позе стоял солдат-кубинец, не очень темнолицый, в застиранном обмундировании цвета хаки, в кепи поновее, чем у генерала Стилуэла, и с винтовкой,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 — сказал Томас Хадсон. — Трудно даже в такие вот дни, как сегодня. Каждый из нас несет свой крест. А я бы взял свой крест и воткнул бы его кое-кому в задницу. — Надо проявлять спокойствие и терпение, мистер Хадсон. — Большое спасибо, — сказал Томас Хадсон.